Какой смысл приносит с собой тяжелые болезни, почему они присутствуют в жизни? Если ответить образно, то можно будет сказать, что болезнь временами это как возможность закрыть дверь и не выпускать человека делать то, что разрушит его душу значительно сильнее. У человека ограничивается поле. Проявление своей воли и если эту дверь открыть а человек не поменял своего отношения к жизни в правильную сторону он неизбежно сделает шаги которые очень сильно повредят его душе поэтому во многом болезнь она полезна и поэтому в этом случае лучше не торопиться исцелять сразу тело а повести человека в правильном направлении И когда в его сознании, в его отношении к жизни начнут происходить нужные изменения, дверь откроется. Поэтому надо менять себя. Это испытание, это экзамен, где человек должен проявить свои истинные качества. Болезнь вынуждает человека открываться гораздо глубже, чем когда он в хорошем настроении. И вот во время болезни очень важно проследить все негативные реакции, мысли, которые способны рождаться у человека на основе болезни и активно устремиться менять свое восприятие. Благосклонно относясь к вероятности того, что исцелиться, может быть, он и не успеет, потому что тем самым он принимает волю Бога. Он ведь ее не знает, волю. И если Богу видно, что для человека этот отрезок болезни Действительно является наиболее благоприятным. Как можно этому противиться? Он должен понимать, что это справедливо. В таком случае правильно ли это, сопротивляться болезни тем, что человек ищет возможности исцеления? Человек должен пробовать исцелять свое тело. Это относится к нужной его выражению заботы о своем теле которое дано ему Богом, которое он должен уважать, потому что это его реальный инструмент, с помощью которого он активно воздействует на окружающую реальность. А вот какими методами он пробует это проявить, а тут уже могут быть ошибки.